324. -е. Сделаться мыслителем. Как может кто-нибудь сделаться мыслителем, если он хотя бы треть дня проводит без людей, без книг и предавая страстям? 325. -е. Лучшее лекарство. Лучшее средство для больного ⁇ немножко поубавить и затем прибавить здоровье. 326. -е. Не касаться. Есть страшные люди, которые вместо того, чтобы разрешать проблему, только путают ее и затрудняют других, желающих заняться ее разрешением. Кто не знает, как следует взяться за дело, пусть уже лучше не берется за него. 327. Забытая природа. Мы говорим о природе... И забываем при этом о себе. Ведь мы сами. Природа, камен. Следовательно, природа есть нечто более совершенное, чем то, что мы подразумеваем, говоря о ней. 328. Глубина и скука. В глубоких людях, как в глубоких колодцах, Все, что в них не попадает, долго не достигает дна. Зрители, которые обыкновенно недостаточно долго ждут, Легко принимают таких людей за неподвижных и черствых Или даже за скучных. 329. -е. Когда наступает время присягнуть себе в верности, мы иногда подчиняемся такому умственному направлению, которое находится в противоречии со всей нашей природой. Долгое время мы геройски боремся против течения и ветра, то есть в сущности против самих себя. Нас это утомляет, и мы задыхаемся от усталости. Выполняя что-либо, мы уже не чувствуем истинной радости. Нам кажется, что успехи наши достаются нам слишком дорого. Мало того... Даже одерживая победу, мы отчаиваемся в плодотворности своей деятельности в своем будущем. Наконец-то, наконец мы сворачиваем в сторону. Ветер надувает наши паруса и направляет нас в наш фарватер. Какое счастье! Какая является в нас Уверенность в победе. Только теперь мы сознаем, что мы такое и чего мы хотим. Только теперь клянемся мы в верности себе и имеем на это право, как люди знающие. 330. -е. Предсказатели погоды. Как облака... Дают нам понятие о направлении ветра там, высоко над нами. Так самые легкие свободные умы своим направлением возвещают нам наступление вероятной погоды. Ветер в долине и ходячие мнения сегодняшнего дня — ничего не значат по отношению к будущему, а указывают только на то, что уже было. 331. -е. Постоянное ускорение. У людей, медленно начинающих дело и с трудом осваивающих его, развивается иногда способность к ускоренной деятельности. Так что никто, в конце концов, не может угадать, куда унесет их поток. 332. Три хорошие вещи. Величие, спокойствие, солнечный свет. Вот три вещи, обнимающие все. Вот то, чего желает и требует от себя мыслитель. Вот все его упования и обязанности, все его притязания на интеллектуальность и нравственность при обычном его образе жизни и даже в деревенском уединении. Каждой из этих трех вещей соответствуют, во-первых, возвышенные идеи. Во-вторых, успокаивающие, в-третьих, просветляющие и, в-четвертых, наконец, такие идеи, которые играют роль во всех трех случаях и преобразуют все земное — это область, где господствует тройственность радости. 333 -е. Умереть за правду. Мы не дали бы сжечь себя за свои мнения. Не настолько мы уверены в их справедливости. Но, может быть, мы согласились бы на эту жертву, чтобы иметь свои мнения и пользоваться правом изменять их. 334. иметь свою таксу. Человек, желающий пользоваться заслуженным уважением, должен представлять собой нечто, имеющее определенную таксу. Но только заурядное имеет таксу. Поэтому желание это свидетельствует или о благоразумной скромности или о глупом нахальстве. 335. -е. Мораль для строителей. Когда дом выстроен, надо убрать леса. 336. -е. Софоклизм. Никто больше греков не подмешивал воды в вино. Воздержание в соединении с Грацией было отличительным признаком благородного Афинина во времена Сафокла и после него. Пусть кто может подражает этому в жизни и в творчестве. 337. Героическое. Героическое состоит в том, что человек совершает великое, не по обычному шаблону, не думая о соревновании с другими в глазах других. Героя, где бы он ни был, везде отделяет Священная неприступная граница.